Развитие торговли с Персией Как и Дон, Волга являлась ключевой транспортной артерией, по которой происходила торговля московского государства со странами Востока. Главным портом, откуда начинался торговый путь вниз по Волге, был Нижний Новгород. Сюда приезжало множество восточных купцов, поэтому нападения на этот город были обычным явлением. Захват стоявших у причалов купеческих кораблей и их товаров зачастую был главной целью операций многих разбойников, в том числе предшественников казаков, новгородских ушкуйников. Путь из Москвы на Волгу лежал через Дмитров, от него товары переправлялись по рекам Дубне и Сестре непосредственно на Волгу. Из русских городов наибольшее значение на этом пути имели Холопий городок, Ярославль, Кострома, Балахна и Нижний Новгород. В Холопьем городке была большая ярмарка, куда свозили товары как русские купцы, так и гости из стран Востока. Однако главным торговым центром волжской торговли стал Нижний Новгород, который существенно возвысился в XIV веке. Нижегородские владения были крайними русскими землями на Волге. Ниже течения реки Суры оба берега занимали Мордва и Черемисы. Купцы были хорошо знакомы с районом Среднего Поволжья, районом впадения Камы в Волгу. Этот речной перекресток торговых путей был важным транзитным пунктом которые они чаще всего посещали. В XIV-XV веках Золотая Орда начала распадаться на отдельные самостоятельные ханства. Самыми могущественными среди них были Казанское и Астраханское. Несмотря на противоречия, возникавшие между Москвой и Казанским ханством в XIV-XV веках, торговые отношения с Казанью носили постоянный характер и лишь изредка прерывались военными и политическими конфликтами. Хорошо знакомым русским купцам был и район Нижнего Поволжья, где с XIII века располагалась ставка золотоордынских ханов. Здесь располагались два крупных золотоордынских города – Сарай-Бату и Сарай-Берке – которые к 15 веку пустеют и уступают первенство Астрахани. Она существенно пострадала в 1395 году, во время похода Тамерлана в Поволжье. Но быстро восстановила свое значение. Сюда приезжали русские купцы для покупки соли и лошадей. Через Астрахань русские купцы торговали со странами Востока. Размеры волжской торговли были огромными. Так, в 1474 году с послом Золотой Орды Каранчуком пришло в Московское княжество 3200 восточных купцов с товарами. Причем они пригнали табун лошадей 40 тысяч голов. После присоединения в 1552 и 1556 годах Казани и Астрахани, Московское государство получило прямой выход через Каспийское море в страны Средней Азии. Это позволило развить торговые связи с Хивой, Бухарой. В 1559 году Хивинской и Бухарской ханы послали к Ивану Грозному посольство с просьбой заключить договор о взаимной торговле. В результате их просьба была удовлетворена. Между Астраханью и Караганской пристанью дважды в год курсировали царские бусы, перевозившие русские и азиатские товары, взимая за это определенную плату. В Астрахани было устроено Бухарское подворье. Русские купцы также ездили в Хиву и Бухару, хотя эти путешествия были небезопасны. Бухарские купцы имели право торговать также и во внутренних районах страны. Они достигали даже Тобольска, Москвы, Казани, Архангельска, причем воеводы не имели права задерживать их, если только они не совершали тяжких уголовных преступлений. Однако отношения со среднеазиатскими ханствами не всегда носили миролюбивый характер. В 1646 году в Бухарские и Хивинские земли была отправлена царская буса с ценными товарами. Прибыв к Туркменскому берегу, русские купцы благополучно выгрузили свой товар. Однако Хивинский правитель Абылгазы приказал арестовать их и конфисковать товары на довольно приличную сумму. Владелец имущества Григорий Ситников, гость. Стоимость конфискованных товаров в рублях 1570,5. Гавриил Антипин, купец гостиной «Сотни», 650 рублей. Никита Сыроежкин, казанец, 1270 рублей. Иван Мыльников, казанец. 1115 рублей Андрей Аистов Нижегородец 290 рублей Василий Пастухов Казанец 600 рублей Иван Селиванов Казанец 300 рублей Василий Кармачеев Астраханский посадский житель 500 рублей Василий Рубцов Астраханской посадской житель 100 рублей Ермошка Ермолин, Ермолаев, служка Троицкого монастыря, 300 рублей. Григорий Михайлов, Стрелец, 80 рублей. Михаил Архипов, Стрелец, 130 рублей. Евсей Иванов, Воротник, 72 рубля. Иван Щадры, Астраханский посадский житель, 600 рублей. Итого 7064,5 рубля. В качестве ответной меры русское правительство арестовало всех бухарских, хивинских и балхинских купцов, находившихся в Астрахани. Одновременно начинается постепенная экспансия вдоль берега Каспийского моря. В 1594 году царь Федор Иоаннович, Приказал воеводе князю Андрею Ивановичу Хворостинину захватить земли в устье Терика, а затем, продвигаясь на юг, поставить укрепление в Тарках и Койсу. К сожалению, задумка удалась лишь частично. Несмотря на то, что Терский городок стал оплотом русской власти на западном побережье Каспийского моря, удержать Койсу и Тарки русские отряды так и не могли. Тем не менее, это не помешало и дальше развивать торговлю с Востоком. Прямые торговые отношения с Персией были установлены еще при Иване IV Грозном. В 1595 году в Москву прибыло посольство от персидского шаха, заключившее с Россией соглашение о мире и взаимовыгодной торговле. Этому способствовало то, что помимо торговых интересов у двух стран был и общий враг – Османская империя. Даже в период смутного времени обе страны поддерживали тесные экономические контакты. Из Персии в Россию везли главным образом шелк-сырец, софьян, камку и бархат, ковры, бирюзу и другие драгоценные и полудрагоценные камни, а также индико и нефть. Торговля шелком через Россию для персов была наиболее выгодна по ряду причин. Во-первых, практически весь персидский шелк производился в Геляне, на побережье Каспия. Это предопределяло его дешевизну. С учетом транспортных расходов, доставленные в Астрахань два тюка шелка стоили не более четырех талеров. Если те же два тюка – вести на верблюдах вормуз для продажи английской инской компании, то это занимало от 80 до 90 дней. Причем ежедневно обходилась в сумму от 0,5 до 8 реалов. Кроме того, персы с неохотой торговали шелком через Турцию, поскольку это приводило к обогащению их стратегического соперника. Поскольку персы не могли напрямую сбывать свои товары в Европе, а английская ост компания предлагала грабительские цены за персидские товары, шахи рассматривали Каспийскую торговлю как один из важнейших альтернативных путей в Европу. По описаниям французского дворянина де ла В 17 веке персы отправлялись из Испании через Каспийское море в конце октября. Достигнув России, они на санях ехали пять недель до Москвы. В обратный путь они направлялись по Волге, спускаясь вниз по течению за 30-40 дней. Русские купцы также ходили с караванами в персидские земли, спускаясь вниз по течению Волги до Астрахани, а затем идя вдоль побережья Каспийского моря. Шведский дипломат Иоганн Филипп Кильбургер, посетивший Россию в 1673-1674 годах, довольно подробно описал особенности торговли с Персией. По его сведениям, водный путь от Москвы до Астрахани занимал примерно 20 дней на маленьком судне, Однако путешествие на Струге и насаде занимало значительно больше времени, 40-42 дня вниз по реке. Обратный путь на маленьком судне занимал 6-7 недель. Струги, которые обслуживали линию Москва-Нижний Новгород, делались без железных креплений, что было довольно странно для европейца. Однако они могли вмещать до семнадцати тысяч пудов различных грузов. Насады, курсировавшие между Нижним Новгородом и Астраханью, перевозили до одной тысячи ластов, две тонн груза. Он особо подчеркивал, что к середине 1670-х годов Волжский путь был самым удобным и безопасным для транспортировки грузов на юг. Для России Торговля с Персией имела особое значение. Через нее русские купцы закупали индийские товары. Кроме того, русские и персидские власти связывала общая неприязнь к Османской империи. В 1667 году, по просьбе шаха Аббаса II, царь Алексей Михайлович даровал компании армянских купцов, которую основали Стефан Ромадамской и Григорий Лусиков, особые привилегии. Они могли торговать не только в Астрахани, но и в Новгороде, Смоленске и Пскове, и даже пересекать территорию русского государства. Однако в этом случае они обязаны были возвращаться обратно тем же путем и уплачивать таможенные пошлины. Со своей стороны персидский шах повелел продавать шелк только армянским купцам, этой компании. В 1673 году Алексей Михайлович, в ответ на жалобы русских купцов на торговую конкуренцию со стороны армянских купцов, издал указ, ограничивавший право последних посещать пограничные города и торговать там шелком. Кроме того, им воспрещался транзитный проезд через российскую территорию в европейские страны, и были установлены строгие фиксированные цены на разные сорта шелка. Благодаря активной внешней политике Петра Великого по договору с Персией 1717 года, подтвержденному соглашением 1720 года, русским купцам предоставлялось право свободной торговли в персидских владениях. Таким образом, благодаря экспансии русского государства в низовье Волги, сложились взаимовыгодные торговые отношения с Персией. Бесперебойная торговля по Каспийскому морю и Волге создала предпосылки экономического процветания как русских, так и персидских земель.